Алексей Махров «Диверсанты времени. Поле битвы. Вечность». Посвящается трагически погибшим Михаилу Аскольдовичу Косареву и Игорю Горынычу Тюрину. Они навсегда останутся в памяти друзей и на страницах этой книги. Пролог Давай-ка, Витек, наливай еще по одной. А я тебе историю одну расскажу, которая случилась со мной в сентябре первого. Ух, хорошо пошло. Ты закуси, закуси, это американские сосиски. Их только летчикам до да генералов в пайке дают. Ну так вот. Войну я встретил на Украине. Сражались мы хорошо. Отступали только по приказу. Командовал нами Рокосовский. Мировой мужик, я тебе доложу. И что характерно, особистов и чекистов ненавидел лютой ненавистью. Хотя на открытый конфликт, конечно, не шел. Ну, были у него причины. Перед самой войной сидел он. За что? Ну, за что у нас перед войной сажали? Понял? Сам ты, Витька, враг народа. Если бы у нашего народа такие враги были бы, то ему бы и друзья не понадобились. Кому? Ха, да, блин, народу. Что ты меня путаешь? Я сам запутаюсь. Хе, уже запутался. Ладно, давай ещё половиночке и перекурим. С чего я начал-то, а? История, что произошла в сентябре. А я что говорю? С кем войну начал? Ну, стал быть, издалека начал. Эх, хороший табачок, говоришь. Да кто же американский? Вот что у союзников хорошо, так это снабжение. Лучше бы второй фронт открыли. Да уж. Я согласен без сосисок и табака остаться, но чтоб фашистских гадов вместе били. Ладно, ладно, опять я отвлекся. Так значит, начал я войну на Украине, поевали мы хорошо, но из-за дурости начальства попали мы в котёл всем фронтом. Да, ты прав, под Киевом это было. Ну и когда выходили из окружения, зацепило меня осколком. Да так хорошо зацепило. В грудь, на вылет. Спасибо ребятам из взвода. Вытащили таки к своим. Провалялся я тогда в госпитале, а после выздоровления поставили меня командовать ротой ополченцев. Резервный фронт. Да. Хотели для немцев непреодолимый вал создать. Только немцы, чтобы им просто было, тоже не дураки. Обошли нас. Так что история с окружением повторилась. Да, Витек, ты прав. Тот самый Вяземский котел. Но это уже другая история. А та, которую я тебе рассказать пытаюсь, произошла в самый первый день немецкого наступления. Ну, готовлюсь я, значит, к обороне, муштрую своих ополченцев. Причем в моей роте сплошь творческая интеллигенция была. Даже писатели и композиторы попадались. Трою, значит. А тут в распоряжении роты гости приезжают. Корреспонденты из Москвы. Какой газеты, спрашиваешь? Вот черт не помню. То ли правдой, то ли известий. Ну, в общем, одно из центральных. Вот приехали два молодых мужика. Политруки. Старший и младший. С ними шофер при ЗИСе и дамочка красоты неописуемой. Артистка и хотели эти корреспонденты статью о моих бойцах накатать. Мол, вот смотрите, товарищи, воюют все, даже писатели и композиторы. Никто в тылу не отсиживается. Это об другим в пример. И все бы ничего, но приперся с корреспондентами особист наш полковой, Левкович. Ох, гнида редкостная. Пока мы к обороне готовились, он, сука, все по ротам шастал, вынюхивал. Несколько десятков человек потом взяли. Как за что? Они придумают за что. Был бы человек, а повод найдется. За невосторженный образ мыслей, да. Так вот, корреспонденты, приехали, значит, ну и давай лазить по окопам, фотографировать да выспрашивать, кто из красноармейцев кем до войны был. Вот. Целый день лазили, а вечером я их в свою землянку пригласил. Сидели, выпили. Простые мужики оказались, не гордые. Коньяк свой на стол выставили, да закуску всякую, что из столицы с собой привезли. Артистка эта нам песни пела, романсы там всякие. И э, нет, что-то я вперед мало забежал. Эти посиделки уже после боя были. Вспомнил, днем они лазили и обедать ко мне в землянку пришли. К тому времени Левкович уже смылся куда-то. Как чувствовал гад, что скоро начнется. Ну ладно, на чем я остановился-то? Так, обед. — Да. А я говорил, что они, мужики, простые были. — Говорил. — Пообедали супом из концентрата. И ничего, никто даже не поморщился. А только мы закончили суп хлебать, тут все и началось. Немцы подготовку начали. — Ну, так себе, сабантуй средненький. Может, дивизион по нам лупил, может, два. Мы к такому готовились и в землю врылись основательно, так что я за своих людей особо не беспокоился. Успел им таки в голову вбить, что как загрохочет, прикинься ветошью и не отсвечивай. А корреспонденты эти как-то странно удивились. Нет, Витек, не самому обстрелу. Нет, Витек, и не испугались они ни сколечко Видно было, что люди-то обстрелянные. Ну, дамочка, понятное дело, побледнела с перепуга. А мужики ничего, переглянулись между собой, а потом старший политрук как бы про себя говорит. «Почему, мол, на день раньше?» «Я, помнится, тогда удивился малость. Откуда они о наступлении знали?» «Ну, да все по порядку. Начался артобстрел. Я, конечно, по окопам решил пробежаться, посмотреть, как мои бойцы, поруху нюхавшие, команду укрыться выполняют. Ну, пробежался, посмотрел, хорошо выполняют. Жить-то всем охота. Где-то через час обстрел прекратился». Выбрались мы под небо, глянь, а вчера тут как тут. Ну ты, витек сам со взводного начинал. Третий год воюешь. Знаешь, не бойся, как они это умеют. Подобраться почти вплотную под прикрытием огневого вала. Ну и в этот раз подобрались. Где-то десятка три танков и самоходок, до мотопехота, численностью до полка. Наш батальон на холме стоял. По речкой вопь. Моя рота на левом фланге хорошая у нас позиция была местность на несколько километров просматривалась и прострелилась было бы чем простреливать самым тяжелым вооружением у меня были пулеметы максим да и то во время обстрела у одного из них кожух осколками посекло вот а перед холмом лужок до самой речки спускается хороший такой лужок для обороны самый то заболоченный по самое и не могу с этого направления Нас было не достать. Но вот левее нас была балочка. Аккурат от реки. Сухая такая лощинка. И у речки там твердый брод был. Наши, конечно, прекрасно знали, какую опасность эта дорожка представляет. Там целый полк встал. Ополченческий. И не полного состава. Тысячи полторы. до батареи сорокопяток. до батальон штурмовой. Не, Витёк, не штрафной. Путаешь ты это с 42 -го года эти батальоны стали штрафными называться ага после знаменитого приказа не шагу назад да а в 41-м они штурмовыми назывались хотя суть одна ну батальон это громко сказано было их там не больше полутора сотен командиров бывших то есть офицеров по теперешнему но воевали они отлично стояли на смерть да Так вот, как раз по этой балочке немцы и подобрались. И то, что мы на несколько километров все просматривать могли, стало бесполезным. Дистанция сократилась до 500 метров. Балочка, конечно, заминирована была, да только то ли мин наши пожалели, то ли немцы под шумок успели их снять. Им тоже отваги не занимать. Да, ты, Витек, знаешь. В общем, прут эти танки с мотопехотой, как на учениях. Уже и речку форсировать успели а встретить их почти некому. Тем, которые лощинку держали, больше всех досталось. Вся позиция воронками перепахана, места живого нет. Вижу я, что пара сорокопяток еще бухает, но куда им против тридцати стволов? Но молодцы артиллеристы, четыре коробочки зажгли. Потом то, что от батареи оставалось немцы, гусеницами проутюжили. Тут штрафники стали под гусеницы с гранатами кидаться страшное зрелище, я тебе доложу. Откуда знаешь, что штрафники — они полченцы? Так ведь в фуражках они были, да в сапогах, ну, бывшие. В общем, смерть свою достойно приняли. Что бы они в прошлом ни сделали, искупили кровью. Своей и вражеской. Да. Однако немцев это не остановило. Смяли они нашу оборону. Заняли траншеи. Ну и начали на нас поворачивать, чтобы фланг свой обеспечить, вот. А лужок-то болотистый только в речке, а со стороны лощины пологий сухой склон. Отличные, просто полигонные условия для атаки. Ну и атаковали. Давай, Витек, плесни еще по полной. Что-то от этих воспоминаний сердце защемило, эх. Вот, казалось бы, третий год воюю, до майора дослужился. Две звездочки на груди краснеет, До три золотых шеврона сверкают. А до сих пор этот бой забыть не могу. Глянул я тогда на своих орлов, как они. Нормально. Хоть и интеллигенты, они дрожат. А старший политрук со своим шофером хватают артистку в охапку и в тыл бегом. Я еще мельком подумал, что струсили они. Вот веришь, Витек, сколько времени прошло, а мне за ту мысль до сих пор стыдно. Потому как я ошибся. Я ошибся сильно. Тут мне не до раздумий стало. Немцы-то прут. Пятнадцать танков вверх по склону ползут. За ним батальон пехоты в цепь развернулся. А с дна лощинки еще десяток самоходок простреливает. Очень веселуха полная. Ну, вдарили мы по ним. Да толку. Сотни винтовок, да три пулемета. И чувствую я, не удержим высоту. Выбьет нас. Слышу, один из моих Максимов замолчал. Я к нему добежал, а от расчета только клочья остались, по стенкам окопа раскиданные. Ну, думаю, все, хана нам. Огляделся я по сторонам тоскливо и вижу, возвращаются мои беглецы, политруки и шоферах, и тащат какие-то пеналы. Прыгнули в стрелковые ячейки, и тут такое началось. Пеналы эти РСами оказались противотанковыми. Что глаза округлил? Неужели тебе еще немецкие Фауст-патроны не попадались? Ага, попадались. Ну так чего ты тогда удивляешься? Откуда они у наших сорок 41 взялись? <ф> вот об этом, Витек, я до сих пор гадаю. Да и не Фауст-патроны это были. Наше это было оружие, советское. Политрук их потом гранатометами «Муха» назвал. Что ты <ф> Эти мухи жужжали так, что немцам мало не показалось. Через пять минут немецкие танки пылали. Да-да, Витёк, как свечки на новогодней елке. Какое расстояние? Метров триста-четыреста. Сам знаю, что фаус патроны так далеко не бьют. Я ж тебе говорю, советские это были хлопушки. Мне, ну ты, блин, и вопросы задаешь, Витек. Ну откуда я знаю, почему их до сих пор в войсках нет? Мне тот политрук еще тогда сказал, что это экспериментальное оружие. Дальше что было? А, интересно стало. Хе -хе. Налей еще по половинке. Эх, хорошо пошла. Ну вот. А потом слышу, пулемет заработал. Я думаю, откуда? Как? Ведь оба моих Максимки уже вверх колесами к тому времени лежали. И интересно мне стало. Я уже он по ходам сообщения на звук. Дополз, глядь, а тот корреспондент, младший политрук, с каким-то незнакомым пулеметом. В свободной ячейке пристроился и стреляет. И смотрю, хорошо стреляет. Да не просто хорошо, а отлично. Короткими очередями, экономно. А после каждой очереди три-четыре немца в цепи падают и не поднимаются. Но, блин, думаю, повезло мне. Опытный пулеметчик попался. И не просто опытный, а обстрелянный. Пять очередей даст и меняет позицию, пока немчура по нему не пристрелялась. Что за пулемет, да хрен знает. Чем-то на чешский ВЗ-26 похож, только рожок сверху не торчит. Питание ленточное, а сама лента в коробку уложена. И та коробка снизу к ствольной коробке пристегнута. Ну ты слушай, что дальше-то было? А дальше у этих чудо-корреспондентов зарядок и гранатометом кончились. Но это было уже не важно. Атакующие танки сгорели, а те, что внизу стояли, назад через речку ушли. А за ними и пехота покатилась. Я до старшего политрука добежал, а он из автоматического карабина бьет. И как бьет? Любо дорого смотреть. Один выстрел, одно попадание. Причем только офицеров выбивал. Что за карабин, спрашиваешь? Вот тут опять загадка. Никогда больше я таких карабинов не видел. Только у немцев что-то похожее есть. Штурмовая винтовка называется. Как ты сказал? А, вот-вот, да, штурмгевер. — Видел уже? Ну, значит, можешь представить тот карабин. Внешне очень похож, только легче и сделан проще. — Как это? Какой лучше? Наш, конечно. — В общем, отбили мы ту атаку. Тут немцы опять из пушек огонь открыли. Мы все по щелям, как тараканы, попрятались. Я с этим корреспондентом в одной ячейке сижу. Вокруг грохочет, а я его все выспрашиваю, что это у них за оружие. И тут понимаю я. Не корреспонденты они. Тогда я политрука напрямую спрашиваю, мол, кто вы такие? А он сначала сказал что-то вроде «Спецназ ГРУ». Видно, что машинально ответил, но потом поправился. Мобильная группа особого назначения. Я обрадовался было, ну еще бы, такое подспорье в обороне. Но политрук мой пыл сразу охладил. Сказал, мол, прости, лейтенант Гымза, но у нас свое задание. Хотя до вечера обещал остаться. Ну и остались они. До вечера еще три атаки отбили. Вижу я, выдохлись немцы. Затихло все, только на юге погромыхивает. Как потом выяснилось, это Гудериан к Туле прорывался. Теперь-то я знаю, что мы уже тогда почти в окружении бились. А тогда я об этом не думал. Отбил атаки, и слава богу. То есть, слава труду. Отбились и отбились. Я, конечно, людей проверил. Потери посчитал. Раненых на его эвакопункт отправил. Вроде все дела свои командирские переделал. Можно отдохнуть, перекусить, принять наркомовскую. Ха. Я тогда политруку и говорю. Пошли ко мне в землянку, отметим нашу маленькую победу. А он, погоди, надо артистку нашу из убежища вызволить. Интересно мне стало, что там у него за убежище. Напросился проводить. А он идет напрямую к своей машине. Они, оказывается, в полукилометре от передовой ее оставили. Отходим мы к Зису, а возле нее воронка здоровенная, от пушки гаубицы немецкой, 105-миллиметровой. Ну, думаю, если артистка где-то рядом пряталась, жаль девушку. Нет, подходит политрук к автомобилю, открывает дверь, а артистка живая и невредимая, выпархивает. блин за чудо. Воронка в 15 метрах. Простой ЗИС весь осколками посекло бы». Присмотрелся я тогда к машине этой повнимательнее, хотя и темнело уже. «И что ты думаешь? Нашел на борту несколько царапин от осколков. Словно по броне чиркнуло». «Да не, ведьек, С виду это самая обыкновенная машина была. ЗИС-101». «Что говоришь? БА-20? Ну ты, Витек, думай, что говоришь. Шек, кадровый офицер Красной Армии. Броневик от легковушки не отличу. Вот только борта у вот, той легковушки были попрочнее бортов броневика. После близкого разрыва БА-20 решето напоминает. Как я их за войну навидался, коробочек этих. Ладно, извлекли мы из ЗИСа артистку, гитару, коньяк, закуску ту московскую, диковинную. Почему диковинную? Ну, консервированную ветчину ты наверняка видел. А вот лапшу в коробочках, которую готовить не надо. Как это? А вот как. Заливаешь кипятком, ждешь три минуты и готово. Название у нее тоже какое-то смешное было, татарское что ли, да Ширак. Но посидели мы душевно, это я тебе уже рассказывал. Да, пели песни, Коньяк пели. неплохо в общем время провели. Я все порывался политруков этих расспросить об оружии Ты обо всем другом, но то ли постеснялся, то ли. Что потом? Потом я посты проверять отправился. А когда вернулся, мне взводные и говорят, мол, ворвался в землянку Левкович со своими подручными и арестовал наших гостей. Те и сделать ничего не успели. На каком основании? Блин, ведь ох, какое особистам нужно основание? Петька, ну за мой, как он сказал, что когда их обыскивали, то под шинелями много чего нашли. Рации, что ли, какие-то портативные, с надписями не по-русски. Как там Петька сказал? Слово уж больно мудреное но за мой университет перед войной окончил. Моторола, что ли? Да, точно, Моторола. Ну, думаю, совсем Левкович оборзел. Таких боевых ребят хватает. А фронт кто держать будет? Особист этот хренов со своими мордоворотами? Сел я тогда и крепко задумался. Но не мог я допустить такую несправедливость. И вот тогда, Витька, я и решился на авантюру. По меркам нашего государства преступления. Об этом, Витька, теперь только двое будут знать, ты и я. Остальные посвященные на том свете все. И правые, и виноватые. Но я тебя с первого класса школы знаю. Да и на фронте ты за чужими спинами не прятался. Вон какой иконостас у тебя, покруче моего будет. Да и то, что мы с тобой именно в госпитале встретились. Ладно, ладно, Витёв, хорош обниматься. Переборщил с непривычки парень. Еще бы. Три месяца на больничной койке. Сядь, закури, дай мне историю закончить. Ну, успокоился? Продолжаю. Подумал я тогда, да и позвал несколько ребят, в которых был уверен, как в самом себе. Двоих взводных, Петьку заму своего, да сержанта из второго взвода, пожилого дядьку, третью войну уже похавшего. У него на Левковиче зуб был, тот его за превознесение царского генерала. «Арестовать хотел». Комиссар полка отмазал. Они с этим сержантом вместе в партию вступали. В 1915 году. «Какого генерала?» «Да про Брусилова дядька красномерцем рассказывал, мол, про прорыв его знаменитый. Хотел новобранцам мысль внушить, что немца победить можно». «Вот собрал я, значит, команду и объяснил ребятам, что делать нужно». «Все со мной согласились?» Политруков-то мы в деле видели, а суку эту Левковича на дух не переносили. А задумал я отбить наших гостей, помощников. А как это можно скрыть? Так фронт же, дружище, самый передок. Всех особистов перебить, и пускай потом другие гадают, то ли шальной снаряд, то ли пулеметная очередь с самолета. Ну, собрались мы, пошли. Где блиндаж особого отдела, сержант знал, точно вывел. Подходим мы, и вдруг выстрелы. Винтовки бьют. Судя по звукам, две. Мы рассредоточились и подкрадываемся. Вдруг все стихло. Я поближе подобрался, слышу голоса. Политрук вопросы задает, а Левкович отвечает. Причем, судя по голосу, со здоровьем в этот момент у Левковича явно нехорошо. Как, как? Ну, ранен он. Я еще ближе подполз, выглянул из-за кустов. Вижу, трупы разбросаны, а над ними эта троица стоит. Какая, — Какая-какая? Блин, Витек, ты что-то совсем соображать перестал. — Все, тебе больше не наливаем. — Какая троица? Хе, отец, сын и святой дух. — Ну, ясно же, политруки эти до да шофёров. — А где девушка была? — Распереживался, блин. Да все в порядке с ней было. В блиндаже она съезживалась. Ну вот, допросили политруки Левковича, потом старший приставил ему дуло винтовки к колбу и спокойно спустил курок. В общем, не понадобилась наша помощь. Сами прекрасно справились. Как я потом посмотрел, охрану блиндажа голыми руками перебили. А когда Левкович вернулся, из засады его встретили. И из двух винтовок, что у охранников отобрали, всю кодлу положили. Сколько-сколько? Человек семь-восемь. Ну, вылез я из кустов. Окликнул, конечно, предварительно, чтобы не пальнули от неожиданности. Политрук мне спасибо сказал за помощь. Объяснил, что именно за особистом его командование послало, мол, враг народа тот был. Как же, поверил я ему. Но сделал вид, что поверил. А что? И ему, и мне спокойней. Разошлись мы друзьями. Хорошие они все-таки ребята. Да, на прощании политрук спросил, служил ли в моей роте Илья Ясулович. Служил такой, во втором взводе. Так я и ответил и добавил, что ранил его днем, и что его отправили в медсанбат. Догадался я потом, что именно Ясловича этого они под видом репортажа и искали. Что это был за человек? Человек как человек. Вроде бы бывший аспирант, да перед войной отсидел пару лет. Ну не за кражу же. Вот такая история, Витек. Думай, что хочешь. А, я потом уже узнал, что видели этих людей в Меценбате, и что протащили они через фронт 300 раненых. Как-как? Как им кверху? Тогда под Вязьмой слоёный пирог был. Можно было сделать, раз провели. Я сам тогда из окружения остатки батальона вывел. Хотя выводить здоровых людей проще, чем раненых. Про медсанбат мне сестричка одна рассказала, когда я после второго ранения в госпитале валялся. Узнала, что я тоже под Вязьмой бился. Ещё она сказала, что забрали эти политруки двух людей. Того самого Есуловича до одного майора. Командира батальона штурмового. Что-то она еще плела про пенициллин, мол, майора им из горячки вывели. Что удивительного. А то, Витёк, что этот самый пенициллин только в прошлом году придумали. Ладно, давай по последней на боковую. Что-то я тоже окосил. Эх, хорошо пошла. К чему я все это рассказал? Да вот к чему. Как думаешь, откуда у меня коньяк этот? Закуска. Табак американский. Какую посылку из дома! Кто мне коньяк пришлет? Мать с трудом концы с концами сводит, трех сестренок растит, на один мой аттестат. Какой спецпоёк! Ты что, витек? Мы с тобой в одной палате на соседних койках лежим. Мне что, особые условия полагаются? Все, сдаешься? Ладно, не буду больше томить. Встретил я своего старого знакомца. Кого кого? Политрука того старшего. Только он теперь генерал-майор. Искал он здесь в госпитале кого-то. Меня сразу узнал. Первым подошел, обнял, про здоровье спрашивал. Гостиницы эти вручил. Ты знаешь, Витек, что он сказал на прощание? Недолго, говорит, осталось. Через год война кончится. И знаешь, Витек? Я ему почему-то верю